Глава 5. Где-то в горах Баварских Хальп. Интерлюдия. 20 ноября 1940 года. Этот домик в горах кто-то когда-то назвал замком. Скорее всего, это было жилье небогатого рыцаря, поместье которого очень быстро пришло в упадок. С концом эпохи рыцарства дом переходил из рук в руки. Им владели и австрийские аристократы, сбежавшие сюда от гнева монархов и новые немецкие помещики, быстро жиреющие на выкупленных землях, и еврейские банкиры, которые старательно выдавали себя за коренных немцев, и прусские военные, чьи не самые большие доходы не позволяли жить в более роскошных условиях. У домика была странная карма, мало кто владел им более 10 лет. Обычно через 3-4 года, 5 лет максимум, он перепродавался, На границе двадцатого века обитателями замка стали военные в морской форме. Эта форма, похоже, пришлась дому, никогда не видевшему моря, по вкусу. И вот почти полвека этот дом хозяев своих не менял. В зале с неизменным камином было тепло. Жарко горели дрова, на небольшом столике стояла выпивка. Без роскошества и варварского великолепия. Бутылка французского коньяка, немецкого шнапса и красного греческого вина – Все они были почетами, что не мешало наслаждаться их содержимым уже ни одному посетителю. В доме приветствовались умеренность и скромность. В зале у камина в удобных креслах у барного столика расположились двое. Оба были в штатском, но никого это смущать не должно было. Они чаще носили форму военно-морского ведомства, чем гражданский прикид. Оба господина пили коньяк, закусывая тоненькими ломтиками сыра. Вот этой странной традиции русских закусывать коньяк лимоном оба не разделяли. «Вилле», примечание один, «все-таки чем закончится эта странная война?» Фюрер утвердил план атаки на Францию. «Или все еще колеблется, куда направить эстрию Тевтонского меча?» Примечание один. «Вильгельм Франц Канарис, адмирал, крупный военный деятель Германии, долго возглавлял разведку и контрразведку страны, при этом имел контакты с британской разведкой. Остается загадкой, когда Канарий стал работать на врага и насколько его деятельность была на пользу или во вред Германии. «Фридрих, вы понимаете, существует серьезная оппозиция из наших генералов. Они не хотят лезть к лягушатникам. А фюрер закусил у дела, всех торопится этим планом, как будто боится куда-то опоздать». В ответ наши стратегии осторожничают, хотят повторить маневр через Бельгию. Ничего более оригинального предложить не смогли. Но воду мутит этот шустрый тип Левинский. Примечание 2. Не знаю точно, что он предлагает. Говорят, что он слишком авантюрный тип, так что это вызывает серьезные опасения. Примечание 2. Левинский. Девьчи, фамилия Манштейна в годы мировой войны многие немцы меняли свои славянинные фамилии на более правильные, германозвучные. Франция обречена? Да, я уверен, что да, и дело не в том, что фюреру не нравится долгое затишье. Фюреру не нравится, что французская промышленность не работает на Рейх. Теперь грянет буря, но гальский петушок уже сдох. Наша первая победа. И он упадет и забрыкает лапками. Пропаганда — великая сила. Французы очень боятся больших потерь, таких же, что принесла им Великая война. Надо отдать должное ребятам Геббельса. Они смогли просчитать и развернуть в стане противника эффективную пропагандистскую кампанию под общим лозунгом «Хватит страданий, хватит смертей, лучше жить, чем умирать». «Вилли, скажу тебе по моему опыту пребывания тогда еще в царской России, журналисты всегда хорошо продавались». «Да, Франц, у нас многие изучают твою русскую эпопею. Ты создал сеть, которая работала с началом войны и до нашей победы на Восточном фронте». «Вилли, не преувеличивай, при Николае мы имели в своем распоряжении ресурсы, о которых наше правительство могло только догадываться». Тебе будет сложнее? Времена изменились, и все-таки ответь. Фюрер нацелился на остров. Канарис в ответ пожал плечами, скорее утвердительно, чем отрицающе. Почему тогда наша флотская программа по-прежнему не вызывает никакой уверенности? Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы. Фюрер считает, что поражение на континенте активизирует наших друзей в королевской семье. Вплоть до государственного переворота. Мы сейчас работаем над этим. Кроме этого, фюрер присматривается к новой концепции подводной войны. Так что приходится в нашей работе учитывать фактор Денница. Примечание 1. Денниц Карл, тогда еще контрадмирал, командующий подводным флотом Германии, отстаивал идею экономического удушения Англии при помощи подводной войны против ее торгового флота. Гросс-адмирал, преемник Гитлера на посту для президента и главнокомандующего Германии, осужден на Нюрнбергском процессе. Тогда все идет прекрасно. Зачем я понадобился тебе? Единственный шанс Лаймов, по мнению моих экспертов, это втянуть в войну СССР. А что фюрер? Фюрер уверен, что стратегические интересы германской нации в завоевании пространства и ресурсов России – Ему говорили, что война на два фронта – это безумие, но он слушать никого не хочет. Он уверен в своей стратегии и в своем видении войны. Сейчас выгоды Рейха от Союза с СССР намного больше, чем у большевиков от Союза с нами. Успокоив западное направление и замирившись с Британией, фюрер обрушится на Советы. Это обычное его упрямство или фриц? Конечно, фюрера подталкивают, и не только люди Круппа, Примечание 2. Которому, как воздух, нужны ресурсы России. Сколько можно платить за это золотом и оборудованием, если есть возможность взять все и даром? Примечание 2. Круппы, германские промышленники, владельцы крупных металлургических и оружейных заводов, были кровно заинтересованы в военных заказах, способствовали приходу Гитлера к власти, сыграли важную роль в развязывании Второй мировой войны. Фюрера привлекает бакинская нефть. Нефть горючей войны, а у нас ее нет. Только Плоэшти. Мы очень давно пытаемся как-то утвердиться в районе Персидского залива. Но лаймы успешно блокируют наши попытки. И тут такой вкусный маячок. Бакинская нефть. «Почему все-таки не Ближний Восток?» — задал вопрос хозяин замка, отказавшись от очередной порции алкоголя. Фюрер не хочет разрушить Британскую империю. Он хочет поделить с ней мир. а Огромные ресурсы СССР должны стать платой. Крах империи неизбежен. И все сливки, оплаченные кровью наших ребят, снимут американцы, которые будут продавать оружие всем, кто воюет. Старик еще раз поморщился. Он ненавидел американцев не меньше русских. Это они четверть века назад не давали Рейсферов схватить Париж за горло и задавить. В свое время он был причастен к операции по финансированию русской оппозиции. Все началось с письма прожженного авантюриста Парвуса. Операция была продумана очень даже неплохо. Никаких прямых доказательств вмешательства Германии в дела России просто не существовало. Деньги шли через Ганецкого, доверенное лицо их вождя, Ульянова. Не напрямую, а через Швецию, куда поступали товаром, который продавался через подставную фирму а уже вырученные деньги шли на широкую антивоенную пропаганду, осуществляемую большевиками. Невольную паузу прервал адмирал. Фриц, мне нужна ваша помощь в другом вопросе. Неужели понадобился мой старый контакт в России? Игра на опережение? Да. Я должен просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Мы договаривались, что я куплю его, когда придет время. Оно настало. Что вас интересует, Вилли? Готовность СССР к войне, его военно-экономический потенциал. Думаю, этот вопрос вы сумеете рассмотреть достаточно детально. Позвольте старику не вставать с кресла, оно чертовски удобно. В верхнем ящике стола конверт с маркой. Подайте мне его, если не трудно. О, Фриц, это ведь желтый трескиллинг. Примечание 1. Примечание 1. Желтый трескиллинг одна из самых редких и дорогих марок в мире. Количество сохранившихся экземпляров неизвестно. Первая почтовая марка Швеции, 1855 года, в печать которой закралась ошибка. Оценочная стоимость на сегодня — полтора-два миллиона евро. Откуда у вас эта редкость? Я даже представить себе боюсь, сколько это стоит. А, ерунда. Все равно вы заплатите мне по двойному аукционному номиналу. Почему? Адмирал Канарис удивленно поднял брови вверх. Он страстный собиратель марок. Получив этот экземпляр, человек поймет от кого и ответит на все ваши вопросы. А как добиться его дальнейшего сотрудничества, вы догадаетесь сами. Она того стоит, Фриц, я согласен, произнес адмирал, внимательно разглядывая марку. Мне осталось всего ничего, Вилли, так что, впрочем, вы и сами это знаете. Что именно знаю, Фриц? Канарис был ошарашен таким заявлением коллеги. Он знал, что старый разведчик борется с раком. Но вроде бы говорили, что лечение приносило ему облегчение. Россию надо разбить за компанию одного года. Затягивать с этой страной – самая большая опасность для Рейха.